Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтернбруннера. Быть провокатором он не собирался, считая, что лучше покончить с собой. Его, впрочем, об этом полковник и не просил. Наоборот, посоветовал. «Будьте самим собой. Меня интересует всего-навсего психологический портрет кальтенбрунера Говорите с ним о чем хотите». «Вы же единственный, с кем он будет чувствовать себя раскованно. Поймите ситуацию правильно». Ничего этого, естественно, Ригельд не знал. Но он помнил, что после того, как он дал подписку о работе на американскую секретную службу и получил свободу, возможность выехать в Португалию, службу в местном филиале и ИТТ, Его ни разу ни о чем не просили. Резерв есть резерв. Ожидание своего часа. Его удивил сегодняшний неожиданный, лихорадочно-торопливый визит связника. Назвал пароль от Скорцени, известный только им двоим. Говорил по-немецки, с баварским-испанским акцентом. Передал приказ сесть в самолет, следующий рейсом Лиссабон-Даккар,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 задание показалось ему таким незначительным несколько даже унизительным что первый час проведенный в разговоре с брауном он чувствовал себя не самым лучшим образом слишком много и беспричинно смеялся захлебывая спил виски рассказывал отвратительные в свои грубости солдатские анекдоты пока наконец не обвыкся ситуации и начал думать как выполнить приказ, отданный фюрером Шпинне. Фюрер Шпинне еще находился в американской тюрьме. Работал. Только-только кончился Нюрнберг. Там Скорцений встречался с Гирингом. Новые руководители продолжали готовить достойную мотивацию для его освобождения. Слишком одиозен, будет много шума если отпустить без достаточных на то оснований. Все связи с Корцени контролировали люди Маккайра. Финансировали связников люди полковника Бена и ТТ. Гелен, зная все, наблюдал, инфильтруя в цепь американцев своих людей, работал крайне осторожно, понимал всю сложность сцепленностей, которые были завязаны в шпинне тем не менее приказ ригельту смог отдать он через те свои контакты которые ткали свою паутину никак не замахиваясь на низове руководство подпольем которое наивно считало, что идет подготовка к схватке с американскими финансистами не московским интернационалом а на самом то деле работала с той памятной ночи на Висбаденском вокзале, на секретную службу противника. Впрочем, и в Вашингтоне руководству об этом не было известно. Шокинг, грязь, потеря идеалов. Только Аллен Даллес держал тонкие мягкие пальцы на пульте всего предприятия. Идея-то чья? Его, конечно, кого же еще? Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем. Именно ему было нужно, чтобы немцы из Шпинны контактировали с ним. Именно ему было необходимо и то, чтобы потом, подконтрольным, Штирлиц вновь встретился с Роуменом, а уж после этого вышел на контакт с русскими. «Цепь замкнется». Текст драмы будет окончен, останется лишь перенести его на сцену. Такое зрелище угодно тем, кто думает о будущем мира, так же, как он. Роумен, Мадрид, ноябрь 46-го. Гаузнер отрицательно покачал головой. «Я сострадаю вам», — так выражались в старину. Но на договоренность меня не сможет удовлетворить, Роман. Догадываюсь. Давайте я подпишу вашу бумагу. Гаузнер снова покачал головой. Нет, я не ношу с собой никаких бумаг. Это не по правилам. Ключ к коду напишите на отдельной страничке и сами сочините нужную мне бумагу. Диктуйте, господин Гаузнер.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 «Кажется, Филипп Патек ценится выше», — подумал Роман, — «но у Гаузнера золотые, ими можно». «Боже, о чем я?» «Наверное, шок у меня всего внутри молочит. Даже игра в предательство страшна. Не только само предательство». Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роман не мог запомнить цифры.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 «Этой же ладонью он гладит по голове свою дочь», — подумал Роумен. «Какой ужас! Весь мир соткан из нравственных несовместимостей!» Гаузер шепнул. «Никаких имен и адресов пенять, в случае чего вам придется на себя». Роумен кивнул, взял трубку, прокашлялся. «Здравствуй, Веснушка! Алло, ты меня слышишь?» «Да».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 Но очень голодна. Очень. У меня есть сыр и больше ничего. Заезжай по дороге в Чикалеты, возьми что-нибудь на ужин. Хамона, масло, булок. Скажи Натаlio, чтобы он записал нам счет, Ладно. А вино у тебя есть? О, с этим в порядке. Нет минеральной воды. Обойдемся».